До в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом. Эге, -э, казаки! Кто из вас силу возьмёт, тому чара водки, другая мёду. Ого, батько! Недалеко от широкого кольца атамана, ухватываясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней поднимается пыль, пыль как дым при луне.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 О, чтоб тебе свинья зила! Панко, держись! Лух, не бывай глух. На синем небе серые тучи в тёмных складках облаков. Из-за тучи словно алам на княжьем корзне луна. Алам серебряная бляха, корзно плащ. За белыми хатами, пристройками атаманов двора Мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень. Отрослых фигур бродит, мотаются по земле чёрные тени, кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах. По двору кольцу атамана идут три казака: старый, седой и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат: "Бувай, здрав, Диттимоша!" Дить Тимоша Тимофей Разин, отец Степана Разина, достоверных исторических сведений о нём не сохранилось. Умер в 1650 году. Эге, здравли, дидо. Хожу, детки, здрав. Живи 100 лет. Эге, борьба у вас. Да вот, Панько слухом немало ходит. Стенька покидай их. Старик оборачивается к сыну. Степана твоего знаем, не боримся. Эх, -э, трусите, хлопцы. Атаман встретил гостей. Бувайздрав казачеродня, и крестник тут. Без отписки круга на богомолье утёк, то не лад до да казак. Поладим, хрёсный, подарю тебя. Атаман поцеловал крестника в щёку, похлопал по спине. Идёшь казак молиться, а лезешь в кабакт напиться. Хмельной охрёсный пить люблю. Ведаю, хорошо опил, что про твоё похмелье вести из Москвы дошли. За мою голову Москва рубли сулила. Не уловила, сюда весь путь наладили. Нашли путь хрестник, путь к нам с Москвы старой. На двор прибывали казаки с тёмными лицами, в шрамах, бородатые, в грубых жупанах из воловьей шерсти. Эй, батько, давай, коли сидеть по делу. Давай, атаманы молодцы. Натаскались коней, чурбанов, досок, расселись. Молодёжь встала поодаль. Борцы подобрались с земли шапки и сабли ушли. Атаман начал: "Открываю круг". Я, браты, матёры и казаки, хочу кое-что поведать вам. Иное вы и сами про себя знаете, но то иное надо обсудить по-честному. Задемили трубки. Тебя и слушать, Корней Яковлевич. Корней Яковлевич, Корнили Яковлев Хотнев, донской войсковой атаман, представитель казачьей старшины. предательски выдавший радит царским карателем в апреле 1671 года говори по честному сказывай скажу слушайте зазвал я вас братья атаманы Исаулы и матёры казаки на малый круг Москву познать и вольность старую казацкую оберечь без письменности нынь будем говорить Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца. Сел и старик со старшим сыном. Младший подросток стоял, прислонясь к перилам. Атаман, блеснув серегой, покосился, сказал младшему Разину: "Фрол, садись как к хлопцам. То с нами сядешь, старых обидишь. А ну же будет за отцом зайдёшь". Фрол, младший брат Степана Разина, принимал активное участие в восстании, был схвачен вместе с разиным в Когальницком городке 14 апреля 1671 года, отвёзён в Москву, где умер в 1672 году. Младший сын старика сошёл с крыльца. Заговорил старик: "Ты родня Таман ведай. Тимофей Разия не любит из веков Москвы. и детям не велит любить москва давно хочет склевать казацкую вольность москва посадила воевод по всей земле русской одно лишь на вольном дону мало сидят твои воиводы на вольном дону казак от поборов боярских не бежит в леса а идёт в леса доброй воли в гулепщики звери бить рыбу ловить да гостям гостит за ясырём по марям Ду ванит на дону свою добычу по совести. О то правда, дід, а ти звались снизу. Атаману показалось, что дверь в сені за его спиной слегка приоткрылась, он оглянулся, поправил шапку и заговорил. Таких слов, дедкий Мафей, не надо сказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у нас. Это вольному казачеству покор и поруха.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 Закурил от кресала и тогда заговорил спокойно. Откуда ты проведал, старый казак, что корней падок на московские порядки? Вы, батёрые казаки, судите по совести, холоп я или казак? Казак, батька Корнила. Казак матёрый, в боях вырос. Ещё атаманы браты сбил меня Тимофей с прямого слова.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 Атаман, покуривая, прошептал: "Пошто встал хрестник? И ранее времени когти востришь? Сиди, своим-то тут без письма судим. Пускай кругу обскажет казак, что на Москве было. Говори-ка, Стенька, Москва, матёры и казаки атаманы, зажала народ, куда ни глянь, дыба кнут народу соли нет". Бояри под себя соль взяли. Вот что. Глянул на торгу шумить народ. "Веди на бояр соль добудем. Судите по совести за вот казака обиженные. Мочь ли ему не идти?" Пошли, убили. Царь того боярина сам выдал. Чего ещё? Сам царь выдал. Дика убили. Вор был корыстный, ну и нахле прежут крохи сыплются, пограбили царёвых ближних. Бояри грабят пошто и народу не пограбит бояр. Мстился народ. А утром глянул, висит на торгу бумага. И мать атамана, что мои приметы. Угнал я на Дон. А на Дону сыскат бояр, да и мало ли наших казаков Москва замуردвала. Ой, не мало, хлопец. Не выдаём своих. Гуляй стенько. На тот и казак. Отписать в Москве поучили де его своим судом. А ты, крестник, берегись Москвы. Потому и Дьяков не позвал в круг я. Не робак, пускай ловит. Ещё скажу я вам, матёрые казаки.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 Ано так, браты атаманы, матёры и казаки, не принимать бы нам беглых людей, не борясь с Москвой себя оборонить. Эй, Корнило, отец, как же обиженных не примешь? Как закроешь им сиротскую дорогу? Не согласны, браты, не согласны. А это Москву на нас распаляет. Вот ещё, Корней, слушай, Москва попоп шлёт там И попы убоги и старцы, убогих своих много. Нам московского бога не надо. В Москве, браты казаки, всё кресты да церкви. Богов много, правды нет. Атаман перебил Разины: Ты хрестих в бога не тронь. Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе нам, ни Литвана, ни татаре, лютый ляхи нам матёры и казаки, лют турчин и на Москва не менее люта. Не позабывайте, браты атаманы, что Москва шлёт жалования, шлёт хлеб за то, что чиним помешку турку и татарве. Мой крестник Стенька млад, он не ведает, что истыри от Москвы на нас идёт зелье и свинец. А ныне и народом надо просить помощь. Турчин загородил Усть-Едона, завязал железными цепями, выше Азова поставил кумфарянный город с башнями, от того нет казаку хода в море. Добро, батюшка, пущай Москва помощь даст зельем и народом. Народ московский не дюжно военное дело, а слабы свои то немчина пусть шлёт. Немчин худо идёт в Рейтары. Казаки не гожь в стельцы, те не думает. Немчин на команду свычен. У нас же свои атаманы есть. Есть атаманы. Ещё вольное казачество, слышьте, старого казака Разию. Слушаем, дец, сказывай. Прошу у круга отписку на себя да на сына Степана. Хочу идти с ним в Соловки. За семи советию раны целить. О то дело, дит. Раны меня изъедают. И за старшего Ивана, что к Москве в атаманы отозван воевать с поляками, свечу поставить, но и сердце, сколько годов не вижу сына. Тебе отписку дадим, а Степану не надоть. Он и без отписки ходит. Я благодарствую кругу. Высори есть печать батька корней пристукнет. Я ж много благодарствую вам. Что ещё есть судить? Будем ещё мало таманы молодцы. Так фресника моего Степана в Москве не оказывать, не оказывать. Стинка с глуздом, с разумом. Не даром один от молодёжи он в кругу. То правда, браты. Ещё спрос С Москвы на Дон не закрывать сиротскую дорогу, не закрывать. Пущай от твоего народ спасается. Патриарх тоже лих. И от патриарха помнить надо атаманы молодцы, что на Дону хлеба нет, а пришли с семьями есть хотят. По Волге патриаршие насады, речные суда с хлебом ходят. Истыри хлебом с Волги живо, да рыба есть. С Украины, Запорожья. Ано атаман сказал правду: думать надо как с хлебом. Додумаем, да когда гулебщики вернутся, да сы сырём с моря большой круг соберём. Нынче думать надо. Круг шумел, спорил.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 Ой, Стенька, не жми рук. Забыло, что наказывал я. Уж не тебя ли ждать? По свету везде бродишь, девок подилапаешь, а я сиди и не плеши. Она подкинула ногой в сафьяновом жёлтом сапоге. На нём зазвенели шарики-колокольчики. Хрёстный дарил сапоги, не ты, Стенька, дарил. Жди, подарки есть. Да нет, ждать не хочу. Ну ладно, Алёна, к старому лезешь, женюсь, бить буду. Бей потом, теперь не твоя. Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул: "Эй, девчина, и ты, казак, к рогу мешаете. Прости, батька, я хотела к тебе. Гости" Пошлю за тобой, Алёна. А ныне у нас будет сговоры пир. Пошлю, рад тебе. Я приду, Корнилов Яковлевич. Прошу и жалую. Пошлю, жди. Девка быстро исчезла. Степан поднялся на кольцо, атаман сказал тихо, слышно было только разину. Хрестник, не лезь батьке под ноги. Тяжёл я, сомну. В голосе атамана под шуткой слышалась злоба, и повысив голос, Корней крикнул: "Атаманы молодцы! Вас, Исаулы и матёрые казаки, прошу в светлицу наше немудрое явство отведать". "Добро, батька атаман". Заскрипело дерево крыльца, круг вошёл в дом.